Глава вторая. Вокруг Байкала. Алексей Николаевич сошел на станцию Верхнеудинск и осмотрелся. В дороге он провел ровно неделю, и поезд порядком ему надоел. Хотелось размять ноги, ощутить под собой твердую почву. И отведать чего-нибудь помимо битков из курятины, которыми буфетчик экспресса явно злоупотреблял. 6 августа являлось неприсутственным днем по случаю рождения наследника цесаревича, тезки-сыщика. Командированный был этому рад. Он хотел денек пожить в городе инкогнито, не представлять властям. поручение министра высосаны из пальца. Лыков проехал мимо Иркутска сознательно. Объясняться с генерал-губернатором Князевым у него не было никакого желания. Ровно поэтому же Не поехал сыщик и Ивчиту к столицу Забайкальской области, уездным городом который являлся Верхнеудинск. Тамошний губернатор генерал-майор Кияшко всего четыре месяца как в должности, в воде еще принимает дела. Отнимать у него время макаровскими глупостями значило унижаться безо всякой пользы. И столичный гость решил нарушить субординацию. Отбыть номер, собрать за пару дней мнение здешних администраторов и лишь после этого заскочить в Читу. Там поговорить с Кияшко, уже будучи знакомым с вопросом, получить его визу и домой. За Байкалом на ритуальные расшаркивания смотрят проще и можно поберечь время и нервы. Адзея Николаевич поселился в номерах Пекин на Лосевской улице, привестившись тем, что у них имелась собственная баня. Он помылся, побрился, отобедал как следует и еще успел погулять по окрестностям. Верхний Удинск стоял на слиянии Уды и Селинги во впадине меж невысоких гор. Селинга — крупнейший из рек, впадающих в Байкал. В казачью Заудинскую Слободу командированный не пошел. Там нечего смотреть, кроме двух храмов. Он прошвырнулся по более чистой городовой части, осмотрел торговые ряды. Адигитревский собор, католический костёл и лучшие улицы. Большую Николаевскую четинскую базарную. Сыщик обнаружил в скромном городке даже Триумфальную арку. Надпись гласила, что она возведена по случаю проезда через Верхний удинск в 1991 году в Цесаревича, нынешнего императора Николая II. Отужинал гость посоветовал владельцу номеров в вокзальном буфете, после чего завалился спать, наслаждаясь покоем. Колеса не стучат, постель не трясется на стыках, И не храпит сосед. Как хорошо. Утром Лыков надел мундир со старшими орденами и пошел представляться начальнику уезда. Надворный советник Кармазин был удивлен появлением высокого чина из самого Петербурга и поначалу воспринял его визит всерьез. Он разложил на столе выкуртки и стал доказывать преимущество переноса к ним штатов из троицко савска «Вот глядите!» «Сегодня в Верхнеудинске проживает примерно 17 тысяч человек. В моем подчинении всего 40 городовых, восемь старших и 32 младших. околоточных нет. Имеются три надзирателя, которые выполняют роль участковых приставов. Город разделен на три участка. Сейчас собираемся завести четвертый. Очень быстро растем, знаете ли». «Переселенцы?» — сообразил командированный. «Да, их много приехало в последние 2-3 года. И часть остелась здесь». — Не хочет землю пахать. — А тут и без них, знаете ли, ну, вы уже догадались. — Забайкальские особенности, — подхватил Лыков. — Все коренные удинцы — потомки либо казаков-первопроходцев, либо ссыльно-каторжных. — Вы это хотели сказать? — Именно так, да, Алексей Николаевич. — Вижу, вы человек осведомленный. — Бывал в ваших краях прежде, имею некоторые понятия. Тут еще Сахала заявилась. — Сахала. Криминальная публика, переехавшая после потери Сахалина в Приморье и Забайкалье. поселенцы скупщики краденого, тайные винокуры и тому подобное. Начальник уезд кивнул. «Все так. Народ буйный, законы соблюдать непривычен. Туземцы, буряты и тунгусы скрывают от властей свои обычаи и о преступлениях тоже молчат. Работы и средств для пропитания мало, потому воровство и разбой процветают. И что тут сделают сорок городовых? Кто-то?» А в Троицко-Савске те же да благодать и целый штат бездельников. Отдайте его мне. Каковцев, негосударственного мачо, еко сердится заявил Ельпитец. Он объявил себя часовым у денежного ящика и видит свое предназначение в том, чтобы пореже этот ящик открывать, а страна топчется на месте. Скоро война с германцами, а у нас не хватает оружия и боезапасов. Полиция получает нищенское жалование. Даже в столицах много незанятых Вакансии городовых, флот едва живой, никак не оправится от Сусимы, поэтому задача ваша трудная. Так ведь без увеличения штатов, — скричал надворный советник, — из одного кармана в другой переложить. А генерал-губернатор хочет одновременно добавить вам оклады. Тут и есть камень преткновения. — Как же вы перешагнуть, Алексей Николаевич, научите. Давайте кумекать. Лыков вздохнул. Ему не нравилась роль обманщика. Сказать коллеге прямо, что его желание невыполнимо, а командированный приехал за шесть тысяч верст из-за глупого каприза министра, тоже не годится. Надо аргументированно доказать, что криминальная обстановка в уезде и в области в целом требует усиления полиции. Сколько у вас убийств выходят в среднем за год? — Сейчас их количество низко уменьшилось, — зашелестел бумагами Кармазин. В 905 пятом начался всплеск, сами помните, 46 мертвяков в уезде и 16 в самом Верхнеудинске. На следующий год еще хлеще, 51 убийство в уезде, плюс 23 в городе, итого 74. Ого, у вас почти как в Иркутске, там даже днем грабят и режут. У нас тоже случается, не без гордости, заявил начальник уезда. Ту волну мы сбили, а в прошлом году 38 смертельных случаев всего но, согласитесь, тоже многовато. А в Троицко-Савске семь. Ихний пылесмейстер носу ковыряет. А мы здесь с ног сбиваемся. Отдайте его штат мне. Лыков несколько ободрился. Приложите мне эти цифры в сравнении за последние пять лет. Что у них и что у вас по тяжким преступлениям. Я вставлю их в отчет министру. К вечеру будут. Даже привстал надворный советник. А пока позвольте угостить вас Уфой из Байкальского осетра. Охотно тоже поднялся Статский. Они вышли в приемную, где уже толпилось человек двадцать. Начальник уезда зычно объявил. «Сегодня приема не будет, у меня ревизор из самого Петербурга. Или к помощнику, или завтра». Просители быстро разошлись, только два купца бесцеремонно увели Кармазина обратно в кабинет и минут пять с ним толковали. Но тот вышел довольный и что-то запихивал в карман. «Ну, к сетрам!» надворный советник приказал стол начальнику управления подготовить нужную питерцу справку, а потом отправился с гостем в малоприметный дом на Мокрослободской улице. Оказалось, что там находится лучший в городе бордель Малки-Молдавар, в котором для услуг имелись даже японки. Алексей Николаевич, когда понял, куда его заманили, обратился в бегство. Он попросил уездного начальника просто накормить его, а потом дать провожатого, чтобы показал ему Верхнеудинск. Когда еще сюда попадешь?» Кармазина отказ не смутил. В результате два полицейских чина вкусно отобедали, несмотря на ранний час. Трактир Голышева на Приютской блеснул хорошей ухой. Добайкалов его сто верст, а сетры свежие, водка холодная. Выйдя после чревого годия на крыльцо, Лыков увидел высокого мужчину в партикулярном. Он молча вытянулся перед Кармазином. Тот гостеприимно заявил питерцам. Отдаю вам лучшего надзирателя Верхнеудинской полиции Барениуса. До вечера он ваш Чичерон. К семи часам жду в управлении, бумаги уже будут готовы, ну и отужим заодно. Какую кухню больше любите, бурятскую или китайскую? Давайте китайскую. Уговорились. Честь имею. Начальник ушел, а надзиратель остался и глядел на Лыкова выжидательно. Жду приказаний вашего высокородия. Что желаете посмотреть в нашем городе? Мое высокородие зовут Алексей Николаевич. А вас как величать Георгий Васильевич, давайте прогуляемся по набережной, где я еще не был. Да там у нас неприглядно. Лесные склады, да тюремный замок, — смутился надзиратель. На реке всегда красиво, а потом кофею попьем. Есть у вас кофейня? Даже две. Отлично, введите. И расскажите заодно про криминальную обстановку в городе и уездим. Они отправились на неспешную прогулку. Барениус оказался на удивлении толковым и быстро преодолел застенчивость перед чином пятого класса. То, что он сообщил гостю, было предсказуемо, но полезным. Надзиратель напомнил, что Верхний удинск ворота в Даурию. Он стоит в удобном месте на пересечении судоходной силенги, сибирской железной дороги и тракта на Кяхту. То есть там, где сходятся главные торговые пути — связывающие Европейскую Россию с Китаем и Дальним Востоком. Хоть обороты здешней ярмарки и падают с каждым годом, но они все еще велики. Административным центром в Байкалье является Чита, а здесь центр коммерческий. Однако это палка о двух концах. То же географическое положение бьет по городу в полицейском отношении. На востоке нерченский каторжный район с тысячами арестантов, на западе, по ту сторону Байкала, Сыльные места. Из Китая лезут контрабандисты. Беглые терроризируют население. Золотые прииски наполнены темным людом И народцы закрытый мир. Никогда не скажет начальству правды. В таких условиях служить трудно. Помните главный принцип государственной политики на Востоке? Главный, задумался гость. Пожалуй, такой, смотря по местным условиям. Верно обрадовался надзиратель. Из Петербурга управлять бесполезно. У вас там свой у нас иной. И нам виднее, как здесь жить. Так что штаты из Троицкого-Савска надо бы перевести Лыков рассмеялся, но Барениус оставался серьезным. Вот вы знаете, к примеру, сколько сейчас в нашем уезде сынных? Тысячи три, — предположил наугад статский советник. Если бы. Почти восемь тысяч. А сколько из них действительно находится под надзором? Всего полторы. Осен Николаевич даже остановился. — Полторы? А где же остальные? — А черт их знает. Безвестные отлучки. — Шесть тысяч пятьсот уголовных находятся у вас безвестные отлучки. — Ну и уголовных, и политических, — поправил питерцы-забайкалец. — Куда же вы смотрите? Восемь ссыльных из десяти в бегах. — В бегах не все. Остальная часть ушла на заработки, и Козе не вернется. — А справку взять у Станового млень? ну ваша правда, много и настоящих беглых. А нас всего сорок человек. За такими разговорами они дошли до слияния Уды с Селенгой, полюбовались на живописные виды. Притомившийся Лыков, запросился в кофейню. Лучшая находилась возле синагоги, и держал ее, конечно, варшавский еврей. За кофе сыщик спросил, пристально глядя на собеседника. — Георгий Васильевич, что вы не договариваете? — В каком смысле? — Я же вижу, не слепой, что-то вас гложет, и никак не решитесь. Валяйте, говорите, в чем дело. — Настолько заметно? — смутился надзиратель. — Да, есть трудная для меня просьба. Не знаю, как начать. — А прямо с сути начните, — посоветовал улыков как можно доброжелательнее. — Ну, Алексей Николаевич, вы от нас в Читу поедете? — Да, нужно согласовать предложение начальника уезда с губернатором. — А потом в Иркутск? — Точно так. Потребуется виза генерал-губернатора. И уже оттуда в Петербург. Барениус чуть не взмолился. — А нельзя сразу от нас в Иркутск? И чтобы меня взять с собой? — У вас там дела? Эх, лицо надзирателя перекосилось. Сродо не имеет таких дел. Тесть у меня пропал. Он извозом занимается. Вот и уехал в Иркутск лошадей покупать, а еще сбрую и извозчищий приклад. Там все дешевле, опять же, лошади лучше. Уехал и куда-то подевался. Пятый день нет от него известий. Тесь мой человек трезво в поведении, не шаромыжник, на него не похоже. Завсегда он высылал домой телеграмму. Так и так закончил покупки встречать из поезда во столько-то часов. А тут молчок, хотя давно ему полагалось бы вернуться. Там, может, слышали, что за порядки. кутаист рвань, среди бела дня зарежут. Отец денег с собой взял 800 рублей. Боюсь я, что случилось с ним беда. Жена сама не своя. — Вы телеграфируете в полицейское управление? Пусть откроют дознание, — посоветовал Алексей Николаевич. — Уже сделал, но что толку? У нас, если самому не толкать, то никто пальцем а палец не ударит. Да еще для незнакомого человека. — А что вы хотите от меня? помощи. Статский советник из департамента полиции. Да по одному вашему слову весь город на уши поставит И я бы при вас подсобил бы в дознание, а?» Лыков задумался. «Надо поддержать, ясное дело. Вся эта командировка бессмысленна от начала до конца. Личная и недостойная месть Макарова. А тут живое дело. В Иркутске исчезнуть приезжим и с большими деньгами ничего не стоит». «Я знал тамошний кадр полицейского управления», — сказал он. «Правда, это было два года назад. Сейчас уже нет Байчевского на должности политмейстера, нет и Аулина в качестве начальника соскного отделения. Люди поменялись. Но вы правы, помочь в розыске я бы мог. Однако, как быть с бумагами? Нужны визы из Читы». Барениус воодушевился. «А к нам завтра приезжает Измайлов, вице-губернатор с Байкальской области». — Утром к семью часам. Объезд делает. Вот он вам и подпишет. Но не возит же он с собой печать областного правления Возит. Ему тут надо закрыть акт ревизии казначейства. — А оно с нами вместе сидит. Мы на втором этаже, казначейство на первом. — Ну, все один к одному. Лыков отодвинул чашку и встал. — Идемте к начальнику уезда. Буду просить, чтобы помог с подписью вице-губернатора а потом отпустил вас со мной в Иркутск. Вот спасибо, а то на жену сил не смотреть, как она волнуется. В результате сутки спустя Лыков с Барениусом уже ехали в Иркутск. Надиратель получил отпуск на четыре дня по семейным обстоятельствам. Кармазин посочувствовал Георгию Васильевичу, но больше дать не смог. Вот-вот с Тихого океана придут циклоны, в Забайкалье начнется сезон дождей. Контрабандисты форсируются, спешат побольше завести товара пока в тайге можно проехать. И у полиции начинаются горячие деньки. В поезде сыщик расспросил своего спутника о тесте и выяснил важные подробности. Оказалось, что он был не один. Извоза промышленник взял с собой товарища. Тот тоже хотел купить лжедей, а вдвоем ехать сподручнее. В итоге пропали оба. Где они остановились? Барениус развел руками. — Не знаю. — Имя продавца не звучало? — Нет, там имеется конный рынок. — А на нем шныряют кутаисты, — хмуро напомнил Алексей Николаевич. — Им только покажи банкнот. Сразу головы лишишься. Он говорил созданием дела. Два года назад Лыков провел в Иркутске несколько полных опасностей недель. Он разыскивал номера для беглых, которые были спрятаны в тайге. Слушай книгу «Столица беглых». В ходе дознания питерец выяснил, что преступным миром города правит Нико, бывший сынный из кутоистцев Николай Унанашвили. Осев в Иркутске в конце прошлого века, он создал этническую преступную организацию. основою составляли уголовники, сосланные в Сибирь из Грузии. Их скопилось больше сотни, и они захватили власть в криминальной среде. Полиция была бессильна против бандитов, русских туда допускали лишь на вторые роли. Он в Анашвиле окружил себя адъютантами из соплеменников, сам преступления не совершал и был для закона недосягаем. А его обреки слушали столько главаря, за измену беспощадно убивали и доносить на Нико желающих не находилось. За кутаистцами наблюдали жандармы, хотя формально это было не их дело. Именно из охранного отделения Лыков получил сведения о грабительской организации сибирских кавказцев. Люди, он Анашвили, скупили лавки, пивные, трактиры и гостиницы по всему городу. В них обитали банды головорезов, безжалостные, готовы убивать за копейку. Кавказцы терроризировали столицу Сибири. Если пропали два купца, привезшие с собой значительные денежные суммы, почти наверняка к этому приложили руку боевики Нико. Ося Николаевич кратко рассказал своему спутнику, что творилось в Иркутске два года назад, и подытожил, что с той поры... Ничего не изменилось. Надо приложить все силы, конечно, однако следует смотреть правде в глаза. Шансов найти извоза промышленников живыми немного, а отыскать их убийц еще меньше. Через сутки двое полицейских, Питерский и Забайкальский, поселились в номерах «Купеческое подворье». стацкий советник оставил спутника на полдня, чтобы дооформить бумаги по командировке. Он сразу отправился в Белый дом к генерал-губернатору Князеву. Лыков был знаком с ним еще, когда Леонид Михайлович служил курлянским губернатором. Сейчас дела Князева шли неважно. Он был замаран ленским расстрелом. Хотя лично тайный советник приказа лить кровь не отдавал, но несчастье случилось на вверенной ему территории, и тень падала на администратора. А тут еще казус. Будучи человеком партикулярным, тайный советник, звание иермейстера, Князев занимал должность генерал-губернатора и, стало быть, командовал военными. Странное решение государя. В Белом доме Питерец проторчал до вечера. Князев сначала был занят, потом долго выпытывал у гостя. Нет ли у того секретных поручений? Все наместники опасаются этого. Лыкову пришлось рассказать историю своих взаимоотношений с министром. Лишь тогда Леонид Михайлович завизировал отчет отпустил командированного. Алексей Николаевич явился в лучшую в городе гостиницу деко что на Большой улице, и отобедал. У него уже имелся план действий. За минувшие два года сменился весь руководящий состав губернии. Не только повецмейстер с начальником сыскного отделения ушли со своих должностей, но и губернатор с вице-губернатором. Стало быть, идти по верхам смысла нет, сыщика там никто не знает. А вот внизу, у земли, Легче найти знакомцев. Там люди держатся за должности, и высотные бури их мало задевают. Значит, надо заглянуть в сыскную часть. Кто-то из прежних надзирателей наверняка остался. Они и помогут питерцу по старой памяти. Выйдя из ресторана, Алексей Николаевич не удержался и прогулялся мимо памятного ему дома на углу Большой и Шестой Солдатской улиц. Здесь раньше жила красивая полька Едвига Космозерская, с которой у питерца случился короткий и бурный роман. «Интересно, здесь ли еще Паненко? И есть ли при ней новый ухажеры?» Сыщик поколебался секунду и решил пройти мимо. Нельзя дважды в одну и ту же реку. Напротив гостиницы «Централь» Алексей Николаевич поймал извозчика и велел отвезти его на луговую, в городское полицейское управление. Соскари сидели на первом этаже и имели отдельный вход недолго думая лыков открыл дверь с улицы и сразу же увидел знакомое лицо у окна стоял надзиратель франчук с которым два года назад питерец тесно работал франчук тоже узнал лыкова и раскрыл рот от удивления стацкий советник пальцем поманил надзирателя и сразу же пошел на угол через за минуту тот его догнал господин лыков ваш высокогородие как вы здесь оказались здравствуйте степанович я теперь высокородие Поздравляю, Алексей Николаевич. А что с вами приключилось? Я читал в газетах, якобы вас в тюрьму посадили. Приговор отменен, а я опять на службе, там же, в департаменте полиции, здесь в командировке. Слава богу, опять да. на службе. А уже я переживал. Это к нам по старой памяти или дел какой есть? И почему меня тайком выманили, а не прошли к начальнику отделения? Есть дело, Федор Степанович. Давайте выпьем пиво и поговорим, а там будет видно сыщики сели в ближайшем заведении и лыков начал свой рассказ я приехал из верхнеудинска куда меня послал министр внутренних дел с ревизии вроде того а здесь я проездом поручение выполнил визу князюю получил и могу возвращаться в петербург но возникло одно неожиданное обстоятельство франчук насторожился по нашей части именно так верхнеудинский мне помогал тамошний надзиратель уездного полицейского управления, Барениус, толковый на своем месте. А у него тесть уехал к вам лошадей покупать. И пропал. Давно пропал? Скоро неделя, как нет от него известий. Фамилия Красовский, изводопромышленник. С ним был товарищ, этому фамилия угрюмов Вот оба изгинули. Имели при себе на двоих полторы тысячи рублей. Смекаешь? Франчук помотал головой. — Недели-то мало. Запили ребята, и баб греются. Домой ехать не спешат. Красовский так не мог. Надзиратель задумался. — Неделю назад. Родственники телеграмму нам давали? — Да, через четыре дня. — Он из Забайкальской области, не наш. — Ну и что? — уперся Лыков. — Если не ваш, то искать не надо. Телеграмму начальник уезда подписал. Да хоть сам губернатор у нас на такие депеши никто внимания не обращает. Своих дел не в проворот. — Я хочу помочь Байлениусу с нажимом, — сказал Лыков. — Ну как? Официального поручения у вас в Иркутске нет. Алексей Николаевич вынул из кармана империал, поставил на ребро и закрутил волчком. — Это тебе, чтобы быстрее думал. Франчук мигом спроворил золотой в карман и лицо его сразу подобрело. — Ну, другой разговор. — Ежели вы, к примеру, скажете полицмейстеру, что имеете негласное поручение от Делецкого посмотреть работу полиции, он со страху тут же падет ниц. — А кто теперь полицмейстер? — Павел Николаевич Варушкин, коллежский асессор. — Давно он на должности? — И года нет. Арсет Николаевич записал блокнот и продолжил расспросы. — А кто теперь вместо Аулина? Начальник всыскного отделения сейчас титулярный советник Андреев Михаил Павлович но его скоро смеет на Романова. — Почему? Не тянет воз? — Франчук приосанился. — Еще как тянет! Смелый, лихой, под пулями, сколько раз бывал и не терялся. В мае лично задержал известного разбойника Каминского. Тот в него лупил в упор из двух револьверов, а наш шел на пролом, дошел и скрутил. А в январе другого скловорота, Чубатова, на Русиновской улице повязал, пока мы у дверей замешкались Тот весь был оружием обвешен а глазом моргнуть не успела Нет, Михаил Павлович — человек что надо. от Отчего же тогда его меняют? Уходить на дому. Почему куда молчит? Замену мы нашли — это Романов. Сейчас он заведует резервом конных стражников и первых городовых. Вроде ничего, но Андреева жалко. Он прирожденный сыщик. А как у вас тут вообще обстановка? Два года назад была хуже некуда. У фронтчика дернулся подбородок. А теперь еще хлеще. В январе месяца мне плечо прострелили, а надзирателю Харитонову ногу. беглые каторжники чуть не толпами бродят по улицам. Кавказцы никуда не девались, разве что наглее стали. Одно слово. Иркутск. Полицейские заказали еще покружки и принялись обсуждать план дознания. Федор Степанович предложил навести страху на полицмейстера, А вот начальника сыскной привлечь в союзники, честно рассказать ему суть дела и попросить вести его рьяно на совесть. Потом это будет отмечено в рапорте министру внутренних дел. Лыков послушал и согласился. Франчук — рядовой надзиратель, его помощи не хватит. Андрей же по должности, помощник полицмейстера и к тому же человек опытный. — Пошли знакомиться с вашим прирожденным. Вскоре питерец уже пожимал руку главному сыщику города. Тот сразу вызвал у него симпатию. Крепкий, спокойный, уверенный в себе. — Вас Алексей Николаевич зовут? — Помню. А Улин весьма даже восхвалил. Дали вы тогда тот всем касторке полную порцию. — Михаил Павлович, я здесь проездом. Но вот нашлось дело. Не могу отбыть, пока его не решу. Вышло вот что. Лыков рассказал коллеге, почему собираются сострять в городе. Задача командировки выполнена, однако имеются частные интересы. Нужна помощь здешних соскарей. Андреев сначала морщился, своих поручений не в проворот, а тут еще искать из промышленников с того берега Байкала. Однако Лыков настаивал. Он бросил на стол полсотни и пообещал учесть в дальнейшем. Про дальнейшие титулярные слушать не стал. Столица далеко. Там питерец быстро забудет свои слова. А две беленьких – вещь осязаемые и приятная. Беленькая купировала 25 рублей. В итоге питерец с циркутянином поднялись на второй этаж и вломились в кабинет полицмейстера. Клешский асессор Варушкин, увидев столичного ревизора, от оцепенел. Лыков напустил на себя строгость и рассказал, что имеет два поручения от начальства. Одно касается учреждения в Верхнеудинске городского полицейского управления, И оно уже выполнено. А второе негласное. Насчет здешних порядков. До МВД дошли слухи, что в Иркутске власти не справляются с напором преступности. Действительный статский советник Белецкий велел Лыкову, воспользовавшись командировкой, заодно аборевизовать тамошнюю полицию. Так что давайте знакомиться. Бедолага стал было египениться. А нет ли письменного указания? Но тут в кабинет без стук вошел Пирожков бессменный помощник всех последних иркутских полицмейстеров. Он обнял Лыкова и трижды расцеловался словами «Наконец-то приехал чертушка». Алексей Николаевич привлек его к обсуждению. Пирожков цикнул на шефа и десять минут рассказывал ему и Андрееву, какой орел питерский гость и как он расчехпостил здешнюю шпанку два года назад. Дав надворному советнику закончить, стацкий обозначил свой интерес. Он проверит годность Иркутской полиции на конкретном деле. Пропали два извоза промышленника, приехавшие сюда из Верхнеудинска. Случайно один из них оказался родственником тамошнего полицейского надзирателя Барениуса, за которого попросили уездный начальник и вице-губернатор. Лыков обещал помочь, взял надзирателя с собой частным образом и теперь готов посодействовать в дознании. Люди исчезли неделю назад, неужели до сих пор не нашли тел или хотя бы каких следов. Руководство всполошилось. Два возможных покойника, а полиция ни сном ни духом. Отыскали телеграмму Кармазина, на которую вовремя никто не обратил внимания. Все забегали. Варушкин велел телефонировать в участки и сделать обход постоялых дворов, гостиниц и заодно притонов. Начальник с сыскной отправился в адресный стол, а статский советник вернулся в купеческое подворье где томился в неизвестности Георгий Васильевич. лыкова нечем было его утешить, разве что тем, что поиски приняли активный характер, следы пропавших должны наконец отыскаться. Полуночи слова сыщика получили страшное подтверждение. Сначала Андреев установил, что верхние удинцы Красовский и угрюмов отметились в номерах Витим на Александровской улице аккурат во владениях Нико Ананашвили и будто бы благополучно съехали оттуда шесть дней назад. К коридорному они сказали «Лошади есть, купим их и домой». С тех пор из возопромышленников никто не видел. А затем на Третьей Иерусалимской улице возле дома номер 122 полицейский обход наткнулся на мешки, стоявшие в лужах, натекшие крови Когда их развязали, внутри обнаружили два мужских трупа, разрубленных на части. Преступление оказалось не только жутким, но и необъяснимо глупым. Убийцы расчленили тела своих жертв, видимо, чтобы легче было от них избавиться. Но потом, вместо того, чтобы спрятать мешки, просто оставили их под навесом дома, где те и простояли четыре последних дня. Жильцы ходили мимо, морщились от трупного запаха, но никто не сообщил в полицию. Преступники словно позабыли о совершенном злодеянии, о том, что надо замести следы. Сумасшедшие, что ли, работали? Барениус помчался в полицейский морг и опознал тесте Стало ясно, что пропавшие верхнеудинцы найдены. Оставалось теперь поймать их убийц. Номера Витим находились вблизи железнодорожного вокзала, вокруг которого все принадлежало людям Унанашвили а трупы отыскали на другом конце города, недалеко от Иерусалимского кладбища. Как они там оказались? Сыскное отделение взялось за работу. Уже к утру стало известно, что покупатели лошадей пили чай у Ивана Артюнова. Тот принадлежал все к той же организации сибирских кавказцев, отбыл ссылку, приписался к иркутскому мещанству и держал на хлебном базаре чаевую с дурной репутацией. Купцов видели в подходящее время накануне их пропажи. Осведомитель сообщил, что вокруг них увивались кавказские ребята. В одном он узнал Георгия Тетрадзе, очень опасного человека. Так люди Андреева взяли след. Дальше было уже проще. К обеду Тетрадзе обнаружили в притоне на вокзальной и арестовали. С ним взяли и русского Афанасия Грозного, беглого арестанта. Он сидел под следствием по обвинению в убийстве, но еще весной сбежал из тюремного замка. Оказалось, что негодяй все это время жил в городе и спокойно ходил по кабакам, не особенно прячась. Полиция неистовствовала. Глупое кровавое преступление портило отчетность, потому сыщики действовали жестко и быстро. При обыске в квартире Грозного нашли вещи Красовского. Белье с метками, паспорт, часы с монограммой. Поняв, что отпираться бессмысленно, бандит дал признательные показания. Да, они с жаркой облебастрили это дело. Наводчик познакомил их с приезжими на конном базаре. Ребята выдали себя затертых барышников, привели покупателей в заведение Артюнова и начали переговоры. Верхние удинцы купились. Место тихое, в центре города, опасаться вроде нечего. Им чай подмешали травки, опоили и увели в подвал. Там Грознов с напарником зарезали уснувших, а потом Тетрадзе разрубил трупы топором. Части тела сложили в два мешка и ночью отвезли на Иерусалимскую гору, с тем, чтобы под утро кинуть их в Ангару возле Знаменского предместия. Но у Афанасия поблизости жили приятели. Оставив мешки под навесом, убийцы решили сперва выпить по лампадке и загуляли, позабыв про кровавые улики. Русский ушел в запой, и к моменту ареста еще до конца из него не вышел. А грузин, видать, невеликого ума человек, просто не сообразил. Утром он вернулся к своим делам, решив, что о трупах позаботится его сообщник. В результате раскромсанные останки двух человек несколько дней лежали на виду у всей улицы, пока полиция их не обнаружила. Подробности преступления были столь ужасны, что Андреев вернул Алексею Николаевичу полученный от него 50 рублей, сказав при этом. Наш грех долго раскачивались. Казалось бы, история с пропажей торговых людей на этом завершилась. Баряниус повез останки тестя в Верхнеудецк. Лыков доформлял бумаги. И вдруг под вечер его вызвали в сыскную. В кабинете титулярный советник смазывал наган и расцовывал по карманам патроны. Арсений Николаевич нахмурился. — Готовится арест? — Кого ловите на этот раз, Михаил Павлович? «Да, попался тут один на глаза. Мы же оставили на квартире грозного засаду». «Хм, а мне ничего не сказали». «Ну, не сказали. По часть части такие засады ничего не дают, сами знаете. А в этот раз повезло». «Ну-ка, ну-ка». Андрей всыпал патрон на боковой карман и пояснил. «Есть такой Василий Тимофеев, он же Сизов. По нашим меркам Иван, авторитетный в преступных кругах человек». Это он в 1906 году покушался на жизнь начальника четинской тюрьмы, сразу вспомнил статский советник. Тот самый, — подтвердил главный сыщик, — и в Петербурге о нем знают. За подобное покушение полагается виселица, а Тимофееву дали 20 лет. Почему такое послабление? Черт его поймет, прокурор оплашал, не все сумел доказать. И Василий Гаврилович, тут все его называют по имени-отчеству. Соскочил с висельной приступки. А три недели назад сбежал из Александровской каторжной тюрьмы. Мы думали, он утек к соседям, или в Красноярск, или в Благовещенск. Уж искать перестали. А вчера он подошел к дверям квартиры Грозного и долго стоял, усматривал в окна. Что-то Ивану не понравилось, и он удалился, так и не постучал в дверь. Лыков сел на край стола и непроизвольно сжал кулаки. — Но вы его упустили? Никак нет, Франчук опытный. Он взял неизвестного в проследку и довел до склада торгового дома Рубанович и Мордухович. Это в Знаменском предместе на берегу речки Пшеничный. Сторож пустил бандита внутрь, как своего человека. И в тот момент Федор Степанович опознал в нем Тимофеева-Сюзова. Так-так, где сейчас Франчук? Дежурит на углу Гундеринской и Соловьевской наблюдать за воротами. Ну вот, собираемся, я еду с вами. Алексей я обязан вас предупредить, Василий очень опасен, и, возможно, он на складе не один, а там целый притон. Тем лучше сцапаем всех оптом. Браунек у меня с собой. Я, знаете ли, Михаил Павлович, еще с того приезда зарекся по вашему городу без оружия ходить. И правильно делаете, назидательно ответил начальник сыскной. В меня последний год уже четыре раза стреляли. «Однако есть вопрос. Франчук рассказывал, что вы будто бы пятаки ломаете. Правда это или нет?» «И пятаки, и гривенники ответил удивлённый Лыков. «А вам зачем?» «А вот зачем. В Александровском централе отбывает срок самый сильный во всей Нерчинской каторге уголовный. Иван по фамилии неизвестный. Так в его бумагах написано. а подлинного имени бандита никто не знает». «И что?» Продолжал недоумевать Лыков. «Этот неизвестный командой тюрьмой. Он ее некоронованный правитель. все его боятся и аистанты и стражники. Неимоверно силен и очень жесток. Так вот, Тимофеев Сизов, которого мы собираемся захватить, однажды наспорт схватился с тем богатырем. И вышла у них ничья. Так что, как бы он нам на том складе самим бока не намял. Вот я и думаю». Арсений Николаевич хмыкнул. — Я пойду в первых рядах. Посмотрим, насколько ваш гиркулес силен. Оставьте его у меня, хорошо? — Охотно оставлю ваше высокородие. Шутовский вытянулся в титулярный советник, а сам прятал глаза. Соскные прибыли на пшеничную уже ночью. Фонарей вокруг не наблюдалось, однако луна и так хорошо подсвечивала. За квартал от склада их поджидал Франчук. Он сказал, там они, человека три, а то и четыре. — А сторож где? — спросил начальник отделения. — Пьяный спит, в ворот он запер. Придется кому-то лезть через забор. У нас на это есть Журомский, хихикнул надзиратель, а Тышкевич — корпусный мужчина с пивным животом. Журомский, маленький Юркий, как подросток, послушно кивнул. — Где полиция? — влез Алексей Николаевич. — Наряд из второй части в пути будет тут с минут на минуту. — Действительно. — подойдя к воротам, сыщики увидели, шедших от угла городовых под командой Околоточного. «Ну, ребята, с Богом!» — сказал Андреев, перекрестился и вынул револьвер, все дружно последовали его примеру. Жоромский ловко перескочил через забор и отодвинул изнутри засов. Полицейские тихо вошли во двор и рассыпались вокруг склада. Они действовали слаженно, без слов понимая друг друга. Михаил Павлович ткнул пальцем Лыкова и Франчука и показал себе за спину. — Идите за мной. Они с цугом и проникли в сене. Там на ящике храпел сторож, от него разила водкой. Ствое бесшумно, арестная команда медленно продвигалась по темному коридору. Наконец они остановились перед дверью, из-за которой слышались голоса. Кто-то громко и внушительно говорил. — А у нас девятнадцать душ, мы кого хочешь переголосуем. — Да ладно тебе, Василий Гаврилович, — возразил ему хриплый тенор. — Мы в Сибири, вон как от Питера далеко. И все наши Иваны по тюрьмам сидят, когда еще выйдут. А те, кто возле столицы греются, завсегда по-своему решат, как им выгодно, так и будет. Интересный разговор подумал Лыков, только непонятно о чем. Но слушать долго ему не дали. Андреев пнул дверь, ворвался в комнату и заорал диким голосом. «Стоять, полиция! Стрелять буду!» Внутри оказалось четверо, но статский советник, не глядя на остальных, сразу кинулся к главному противнику. Высокого роста, с грубым сероватым лицом, тот в позе вождя стоял под лампой. Не иначе это был Тимофеев. Сдрогнув сперва от неожиданности, атаван быстро оправился и сам налетел на Питерца. Однако не преуспел. Лыков нырнул под огромный кулак, схватил бандита за правую ногу, а левую подсек. Тот с грохотом опрогнился на спину, а сыщик осетвал его и нанес смаху два сильнейших ударов в лицо после чего не спеша поднялся и одернул пиджак. Он мог уже не торопиться, Иван потерял сознание. Алексей Николаевич осмотрелся. Его товарищи тоже зря времени не теряли. Двух вязали, а последнего, успевшего выскочить в другую дверь, заталкивали обратно. Похоже, полный успех. Обитатели притона схвачены, потерь среди полицейских нет. Разгоряченный Андреев выстроил в ряд трех арестованных и мегом их всех опоздал. «Это Ефимка без зубы». Он же Ефим Степанович Рожковский. Серьезная птица. Прямо пеликан, не меньше. Так, вторым у нас Вовка тридцатипятилетов. Тоже головорец первой сорт. Это эти? а похож. Да не совсем. А, -а, а Николай Осокин. Он же Петр Агеев, осужден на десять лет в каторге за разбой. Удачно мы пришли на склад, ваше высокородие. А что с атаманом? Как раз в этот момент Тимофеева подняли с пола и пытались поставить на ноги. Тот мычал и валился обратно. «Эк, вы его уделали, Алексей Николаевич. Любовь дорого смотреть. А я еще сомневался». «Похоже, тут был сход головки», — высказал предположение Лыков. «Для обычного притона слишком много чести». «Да», — сразу согласился главный иркутский сыщик. «Публика калиброванная. И ни одного кавказца, только русские». «Что тут было без зубы? Что за съезд?» «Вот купили, до да селедкой закусывали. Вот и весь съезд», — ответил Рыжковский. «А тут вы...» Сыщики поняли, что быстрых признаний они не добьются. Бандитов увезли на лесную, а Лыков остался обыскивать помещение. Что-то важное происходило тут до появления полиции. Но что? Четыре авторитетных бандита, все в бегах. Один из них — Иван. И говорили про тех, кто в столице, что их надо переголосовать. Обыск дал результаты, но не те, на которые рассчитывал Алексей Николаевич. Были обнаружены ящики с американской подошвенной кожей, украденные из железнодорожных товарных складов. Нашлись также серебряные изделия на сумму около 10 тысяч рублей. Явно воровская добыча. Все это питерца не интересовало. Уже с рассветом он явился в городское управление полиции. Там заспанный судебный следователь заканчивал допрос арестованных. Лыков чил добычу и вытребовал у него распоряжение о выемке почтовой корреспонденции всех четверых. Потом разложил перед собой липовые паспорта бандитов и задумался. Ребята говорили про Петербург. Тут 19 Иванов. Все сидят под тюрьмом, когда еще выйдут. А там, возле столиц, греются другие Иваны. Они решат, как им выгодно. Черт, что же это значит? Тут пришел Андреев и протянул Алексею Николаевичу лист бумаги. Не пойму, что это такое, но явно важное у Тимофеева было зашито подкладки. Статский советник развернул листок. Сверху было написано «Единогласно за мезгиря» и подписи. Неизвестный Тимофеев Василий, Сашка Чахоточный, Смушкарь. Хурда-Мурда, Толик Вятский, Пика, Кляун, Бызов и еще десять человек из Зерентуя присоединились устно. Так-так, Выков даже в взапрел. Помните, они говорили про какие-то выборы, когда мы стояли под дверью. Помню, — ответил титулярный советник, — их девятнадцать, а никого хош переголосует. И здесь девятнадцать подписей, если считать присоединившихся устно. Что за выборы, Алексей Николаевич? Вы упомянули про неизвестного, что он самый влиятельный в каторге Иван. Вот его закорючка. Остальных я тоже знаю. Пика и Кляун — московские громилы. Тянут бессрочную каторгу в Александровском централе. Бызов верховодит Волгачской тюрьмой. Смушкарь и вятский Кутамарской. А чахуточные с Хурдой — Кадаинской. Устно присоединились те, кто держит Зерентуй. Там всегда были свои вожди. Чуете? Нет. Перечисленные люди — Иваны. Они сидят в Непчинской каторге. Каторга состоит из семи тюрем. В них и обитают наши девятнадцать ребятишек. Кто смог, подписал лично. Остальных опросили заочно. Это голосование среди сибирских Иванов. Кого они могут выбирать, да еще в Петербурге? Только одно приходит на ум. «Не может быть», — ахнул начальник соскного отделения. «А что же еще?» Иваны выбирают себе Ивана Ивановича. И вот послали столицу гонца сообщить, за кого они отдали свои голоса. Ну и дела. Уже много лет как нет такого. Не любят воротилы подчиняться. И вдруг засуетились. Что-то случилось. — Александр Николаевич, а кто такой мисс Гирь? — Мисс Гирев, Петр Лукьянович, атаман горячего поля. — А что за горячее поле? Самое страшное место в Петербурге. Болото, потаенные землянки, свои извозчики и организованное оповещение. Там окрываются беглые, а полиция не может их изловить. Интересно, с кем наш мизгирь конкурирует. Но пленники навряд ли нам что-то скажут. Лыков не ошибся. Арестованные бандиты молчали. Тогда сыщик послал рассыльного к родовому на почтамт узнать, Сохранились ли оттиски телеграмм? Оттиск копия телеграммы, которая остается на почте. У Тимофеева нашли паспорт на имя мещанина Лукина, и Алексей Николаевич предположил, что Иван мог писать в столицу. Должен же был там кто-то его встретить. Однако рассыльный вернулся с пустыми руками. Так что в вашего сокородия от Лукина никаких депеш послано не было. стацкий советник отпустил парня, когда тот вышел, спросил Андреева. — Михаил Павлович, вы ничего в нем не заметили? — В ком рассыльном? — Да. Андреев пожал плечами. — Городовой не хуже других. По-менему, Сидоров. Он уже семь месяцев служит расторопно. на а что? Лыков скинулся. — Вы же начальник сыскного отделения. Откройте глаза. Разве не видите, что он из уголовных? Андреев уставился на питерца. — Ну вы фокусник. На них что написано? — Конечно написано. Опытный полицейский чует эту дрянь за версту. Ваш Сидоров не тот, за кого выдает себя. У него явно уголовное прошлое». «Не может быть, Арсений Николаевич. В полицию, когда берут на службу, все подноготно сверяют. Меня вон два месяца лучами рентгена просвечивали». «Ну, это вас, кандидата на серьезную должность». «А городовых вечно некомплект Берут, кого попало». «Следует немедленно посмотреть бумаги этого Сидорова». «Поверьте мне, Михаил Павлович, он фартовый». «У вас в полиции шпион». Сычники засуетились и, видимо, насторожили рассыльного. К вечеру оказалось, что он украл из денежного ящика городского полицейского управления 397 рублей 80 копеек и сбежал. К этому времени уже было установлено, что рассыльный жил по подложному паспорту. Сидорова опознали как ссыльно-поселенца из воров Гаврилу Балибардина. В управлении поднялся переполох, случай был из вон. Фартовый проник в ряды полиции и семь месяцев получас виднее обо всех секретных операциях. Люди Андреева рассердились не на шутку. Уже через сутки они отыскали Гаврилу в Подгорно-Жилкинском селении. Лыков сам пришел его арестовывать и лично вывернул Гавриле карманы. Он уже знал, что оттиски телеграмм Тимофеева на почте имелись. Но городовой их украл. Лыкова ждала неудачи. «Тидоров!» боллибардин успел сжечь корреспонденцию перед этим он порвал бумаги в мелкие кклья лишь один такой клочок отыскался в углу за печкой. его вор не успел пустить на растопку на обрывке можно было разобрать только пять букв с б е н н что это за слово выков весь состав сыскного отделения долго ломали голову над этой загадкой но так ничего и не придумали в словаре отыскалось всего три Созвучных прилагательных. Особенный, полбенный и сагбенный. Однако все они без буквы «З». Избенный? Нет такого слова. Допрос фортова тоже ничего не дал. Тот сознавался, что действовал по приказу Николая Ананашвили и получал от него по 30 рублей в месяц с доклады о планах полиции. Но что было в оттисках, кто являлся адресом телеграм, он не смотрел, порвал и сжег, не глядя. Настало время Алексею Николаевичу езжать. Командировка и так затянулась на неделю, из-за истории с разрубленным на части изузопромышленниками. Никто ведь не поручал статскому советнику дознания, он влез в него по своей воле. Бумаги по Верхнеудинску давно оформлены, все подписи поставлены. Да и надоело ему в Сибири, хотелось уже домой. Выпив на прощание с Андреевым, питерец сел в скорый поезд и поехал на запад.